Глава 12. Княгиня п р о б ы л а в деревне неделю. Князь уже начинал беспокоиться и послал уже двух гонцов к жене с вопросом, всё ли благополучно. Княгиня отвечала письмом: "Всё слава Богу. Занимаюсь всякий день понемножку, спешить не к чему. Давно не жила в деревне зимой, поэтому мне очень нравится здесь. Кругом сугробы, волки ходят". «Две метели уже было, в юго воет всякую ночь, точь-в-точь, точь, как бывало в Дужине. Кажется, отсюда бы не выехала. Хочу просить вас на будущую зиму жить здесь, а не в Москве. Дом это меньше московского, в нем как-то теплее, уютнее, здесь уютнее, чем в ваших московских палатах». Письмо это было большое, ласковое, от него веяло какой-то ясностью, душевным спокойствием. Князь, прочитав и перечитав его, вывел заключение, что деревня особенно хорошо действует на княгиню. «Вот что значит привычка», сказал он Хорвату. «Она родилась и прожила до 16 лет в страшной глуши среди сугробов, и теперь ей нет места приятнее и веселее, как деревенская глушь, и в особенности зимой». Хорват – воспользовался этим разговором о прошлом к н я г и н и и осторожно стал расспрашивать князя. Он ничего не знал о прошлом княгине, помимо отрывочных сведений, собранных в Москве. Князь охотно, даже болтливо, с особенным удовольствием распространился о детстве жены, ее жизни в Дужине, очертил Хорвату всю обстановку дужинской барышни, о которой он знал от нее самой, и сделал очерк характера Лукьяна и в а н ч а Хорват слушал с напряженным вниманием, князь истолковал это внимание иначе и приписал это своему искусству рассказывать. Он вспомнил, как бывало прежде любил ораторствовать и повествовать, и как десятки, иногда и сотни слушателей, в какой-нибудь гостиной, прекратив отдельные беседы, внимательно напрягали слух. А он, бывало... Конечно, не теперешний Петр Ильич, а остроумный, блестящий, много видавший на своем веку, рассказывал что-либо из своей заграничной жизни. Видя, что князь с любовью рассказывает все относящееся до жены, Хорват более смело вдавался в подробности, касающиеся княгини. В этот день он узнал многое, и оно не пропало для него даром. Целый час посвятил князь, между прочим, на передачу того, что знал он о баронессе Штейнмарк. Эта беседа, длинная, приятная и интересная р а в н а для обоих, хотя по совершенно разным причинам, привела к большему сближению между князем и молодым человеком. В вечеру князь Петр Ильич, будто забыв, что говорил все он, а хорват только слушал, решил, что молодой человек, в сущности, очень умен и очень приятный собеседник. На другой день беседа снова началась о том же предмете, и Хорват, не решавшийся на один вопрос вчера, сегодня прямо поставил его. Он спросил у Петра Ильича, каким образом он познакомился с Собакинами, никогда не выезжавшими по словам его из Дужина. и каким образом женился на Марии Лукьяновне. Князь и на это отвечал охотно, подробно. Когда он перешел к своей свадьбе и к заграничной поездке, ясность исчезла с его лица. Он сократил рассказ и вдруг смолк. Но то, о чем князь не упомянул, о чем не любил даже вспоминать, Хорват сам то знал. И людская молва по Москве, и его собственное чутье подсказали то ему. В этот день роли переменились. Князь, как бы в отплату за свой вчерашний рассказ, расспрашивал молодого человека о его жизни, намерениях и планах на будущее. Еще недавно, пред приездом в Москву, Хорват мог бы отвечать на это прямо, откровенно, у него было чисто на душе. Если он сам определенно не знал, что хотел делать, то во всяком случае он мог, положа руку на сердце, говорить обо всем, касавшемся его личности, говорить со всяким откровенно. А с князем, другом его отца и матери, подавно мог бы высказаться обо всем, тревожившем его сердце.